Сени туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихой болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца как песок зыбучий. Вот при такой же луне небес слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров.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 Все успокоились, все там будем, как в этой жизни, родей, не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю людей. Вот от чего я чуть-чуть не заплакал и улыбаюсь душой погас. Эту избу на крыльце с собакой, словно я вижу в последний раз.